Глава тридцать Он пришел с опозданием, без цветов и конфет, без шампанского и поцелуев. Он принес лишь свою смученную душу. Взяв жену, открывшую ему дверь за руку, он подвел ее к кровати, усадил, сел на краешек рядом с ней и попытался выдавить из себя какие-то слова, но слезы душили его и не давали говорить. Он закрыл лицо руками. Хоппи, что случилось? воскликнула она в панике уже зная, что ей предстоит услышать нечто ужасное. В последнее время Хоппи был сам не свой. Она придвинулась поближе к нему, погладила по колену и приготовилась слушать. Он начался, всхлипов по поводу того, что оказался таким глупцом, несколько раз повторил, что она наверняка не поверит, что он мог это сделать. Потом снова начал сокрушаться по поводу своей глупости, пока, наконец, она строго не спросила. «Что ты натворил?» Он вдруг рассердился. Рассердился на самого себя за все это дурацкое бормотание, стиснул зубы, вытянул губы трубочкой, нахмурил брови и, очертя голову, бросился вперед. Он рассказал о Тоди Ринвальде и группе KLX, о плане развития зоны залива и Джимми Халли Но все это было лишь началом. Он занимался своим делом, не искал забот на свою голову, посредничал при купле-продаже маленьких домиков, стараясь просто помочь молодоженам приобрести симпатичное, скромное для начала жилье. И тут явился этот парень из Вегаса, в прекрасном костюме, с толстой папкой архитектурных проектов. Когда он развернул их на столе у Хоппи в кабинете, они показались ему обещанием золотых приисков. О, как он мог оказаться таким глупцом! Хоппи не выдержал и стал всхлипывать. Когда он дошел до того места, где к ним в дом явились два агента ФБР, не выдержал уже Милли. К нам в дом? Да-да, о господи, где были дети? Хоппи рассказал ей все как есть, как он ловко увел агентов Ничмана и Нейпайра из дома к себе в контору, где они предъявили ему пленку. Это было ужасно. Он с трудом продолжал свой рассказ. Милли тоже начала плакать, и Хоппи стало легче. Может, она не так уж сильно будет ругать его. Но и это еще не все. Он перешел к той части, где в город приезжает мистер Кристану, и они встречаются с ним на яхте. Множество людей хороших людей, в Вашингтоне обеспокоены исходом нынешнего процесса, республиканцы и все такое прочее. Там что-то связано с преступностью, словом, они заключили сделку». Милли вытерла щеки тыльной стороной ладони, внезапно перестала плакать и словно оцепенела. «Но я не уверена, что хочу голосовать за табачную кампанию», сказала она наконец. Хоппи тоже быстро перестал плакать. «Ну что ж, прекрасно, Милли». «Отправь меня в тюрьму на пять лет только потому, что не можешь проголосовать против своей совести. Проснись же ты!» «Это несправедливо», — сказала она, рассматривая себя в зеркале, висевшем на стене возле платинового шкафа. Она выглядела ошеломленной. «Конечно, несправедливо. Так же несправедливо будет, когда банк лишит нас права выкупа дома, потому что я нахожусь в заключении. А дети, Милли, ты подумала о детях? У нас двое учатся в колледже и трое в школе. Конечно, и унижение с них будет достаточно, но кто оплатит их образование? У Хоппи, конечно, было преимущество. Он потратил часы на то, чтобы отрепетировать свою речь. Бедная же Милли чувствовала себя так, словно ее только что сбил автобус. Она не могла быстро сообразить, что сказать. При других обстоятельствах Хоппи пожалел бы ее. «Я просто не могу во все это поверить», — произнесла она наконец. «Прости, Милли, мне так жаль. Я сделал ужасную вещь, и это несправедливо по отношению к тебе. Он медленно склонился, упершись локтями в колени, и голова его безнадежно поникла. Это несправедливо по отношению к людям, связанным с этим процессом. Люди, связанные с этим процессом, волновали Хоппи меньше всего, но он прикусил язык. «Знаю, дорогая, знаю! Я кругом виноват!» Она нащупала его руку и сжала ее. Хоппи решил нанести последний удар. «Я не сказал тебе, миле, но, когда эти люди из ФБР появились у нас в доме, Я подумал о том, чтобы раздобыть пистолет и покончить со всем одним разом. «Убить их? Нет себя. Вышибить себе свои дурацкие мозги». «О, хопи!» «Я серьезно. Эта мысль часто приходит мне в голову в последнюю неделю. Я скорее спущу курок, чем опозорю свою семью». «Не будь дураком», — сказала она и снова заплакала. Поначалу у Фитча была мысль подделать телеграфное подтверждение, но дважды поговорив со своими фальсификаторами в Вашингтоне и получив от них два факса, он усомнился, что это безопасно. Похоже, она знала абсолютно все, что касается банковских операций, и он понятия не имел, какие у нее связи в банке на нидерландских антилах. С ее осторожностью она вполне вероятно имеет там своего человека, который ждет перевода. Зачем так рисковать? Сделав целую серию звонков, Он нашел в округе Колумбия бывшего чиновника Министерства финансов, у которого теперь была своя консультация. Этот человек знал все о быстром перемещении денег. Фич сообщил ему минимум необходимых сведений, нанял его по факсу для выполнения определенной работы и послал инструкцию Марли. «Она определенно знает, что делает», — ответил специалист и заверил Фитче, что деньги останутся в сохранности, по крайней мере, на первом этапе. Новый счет будет принадлежать Фичу. Она к нему доступа не получит. Поскольку Марли требовала предъявить ей подтверждение о поступлении денег, он предупредил Фича ни под каким видом не показывать ей номера ни того счета, с которого деньги будут сняты, ни счета в Карибском Хенва-банке. Когда Фич заключил сделку с Марли, на балансе фонда находилось 6,5 миллионов. В течение пятницы он обзвонил всех исполнительных директоров «Большой четверки» и велел каждому из них немедленно перевести туда еще по 2 миллиона. На вопросы сейчас отвечать некогда, он все объяснит потом. В 5.15 в пятницу деньги были сняты с безымянного счета фонда в Нью-Йоркском банке и через несколько секунд поступили на счет в Хенва-банке, где их уже ожидали. Новый счет, у которого имелся лишь номер, был открыт до востребования, и подтверждение о получении денег немедленно пошло по факсу в банк, откуда они поступили. Марли позвонила в половине седьмого. Фитча не удивила то, что она уже знала о переводе. Она велела Фичу замазать белилами номер счета в полученном подтверждении, что он и сам собирался сделать, и переслать документ на факс администратора Сиесты ровно в 7.05. Немного рискованно, не думаете? спросил Фич. Делайте то, что вам говорят, Фич. Николас будет стоять у факса точно в это время. В 7.15 Марли перезвонила, сообщила, что Николас получил подтверждение, что, похоже, оно подлинное, и велела Фичу быть у нее в офисе в 10 утра. Фич с радостью согласился. Хотя никаких денег никому пока фактически передано не было, Фич находился в приподнятом настроении. Он вызвал хассе и отправился с ним на прогулку, что делал крайне редко. Воздух стал свежим и бодрящим, прохожих почти не было. Вот сейчас изолированный в сиесте присяжный держит в руках бумагу, в которой дважды пропечатана цифра — 10 миллионов долларов. Этот присяжный и это жюри принадлежат теперь Фитчу. Процесс закончен. Конечно, пока вердикт не оглашен, он будет плохо спать и исходить потом, но фактически процесс завершен. Фич снова выиграл. Он опять сумел вырвать победу, находясь почти на грани поражения. Цена на сей раз, правда, гораздо выше, но ведь и ставки были соответственными. Ему пришлось выслушать поток ругательств от Дженкла и других по поводу дороговизны проведенной операции. Но это формальность. Они обязаны сволочиться из-за затрат, ведь они исполнительные чиновники. Истинная цена — та, о которой они не упоминали, и она, разумеется, намного превышает сумму в 10 миллионов. Это не поддающаяся определению стоимость бесчисленных будущих процессов. Фич заслужил этот редкий момент наслаждения, но работа далеко еще не закончена. Он не успокоится, пока не узнает, кто же это Марли на самом деле, откуда взялась, исходя из каких побуждений действует, как и зачем затеяло это дело. Было нечто в ее прошлом, что Фич должен знать. Неизвестность безмерно пугала его. Только когда он узнает о Марле все, тогда ему будут ясны ответы и на остальные вопросы. А пока этот бесценный вердикт все же был еще под угрозой. За четыре квартала до конторы Фич снова превратился в сердитого, надутого, раздраженного Фича, каким его знали все, кто имел с ним дело. Дерик подошел к главному вестибюлю и просунул голову в открытую дверь. Но здесь какая-то молодая женщина вежливо спросила, что ему угодно. Она держала в руках стопку папок и, видимо, спешила. Было почти 8 часов вечера, пятница, но служебные помещения адвокатской конторы все еще кишели народом. Что ему угодно? Ему угодно встретиться с адвокатом, одним из тех, которых он видел в суде и который представлял бы табачную компанию. Ему угодно поговорить с ним без посторонних ушей. Он выполнил домашние задания и выучил имена Дурвуда Кейбла и некоторых его партнеров. Он нашел контору, он битых два часа сидел перед ней в машине, репетируя свою речь, пытаясь успокоиться и набираясь храбрости, чтобы выйти из машины и войти в дом. Кроме него черных лиц здесь видно не было. Разве не все адвокаты мошенники? Он решил, раз Рор предложил ему наличные, значит, можно предположить, что и другие адвокаты, вовлеченные в этот процесс, Тоже заплатят наличными. У него есть, что продать. А покупатели здесь богаты. Это был его золотой шанс. Но когда секретарша остановилась, посмотрела на него, а потом стала озираться, словно в поисках подмоги, все нужные слова вылетели у него из головы. Клифф не раз повторил, что все это страшно незаконно, что если он будет жадничать, его поймают, и страх вдруг поразил его, словно кирпич упал ему на голову. э, -э мистер Кейбл здесь?» Очень нерешительно спросил Дерик. «Мистер Кейбл?» Секретарша удивленно подняла брови. «Да, мистера Кейбла здесь нет. А вы кто?» Несколько белых без пиджаков медленно прошли у нее за спиной, смерив его взглядами, недвусмысленно дававшими понять, что ему здесь не место. Ничего другого Дерек сказать не мог. Он точно знал, что не ошибся. Контора та, но имя он, наверное, назвал неправильно и вообще в опасную игру ввязался а попадать в тюрьму у него не было ни малейшего желания. «Вероятно, я ошибся», — сказал он. И она улыбнулась заученной секретарской улыбкой. «Ну, конечно, ошиблись. А теперь, пожалуйста, покиньте помещение». Перед тем, как выйти, он остановился и взял с маленькой бронзовой полочки пять визитных карточек. Он покажет их Кливу в доказательство того, что был здесь. Поблагодарив секретаршу, он поспешно удалился. Его ждала Энджел. «Милли плакала». Швыряла вещи, срывала просто не с кровати до полуночи. Потом встала, переоделась в свой любимый, весьма заношенный красный спортивный костюм огромного размера. Рождественский подарок, сделанный несколько лет назад одним из детей. И осторожно открыла дверь. Чак, охранник, стоявший в дальнем конце коридора, тихо окликнул ее. «Ей просто захотелось что-нибудь пожевать», объяснила она и по слабо освещенному коридору прошмыгнула в больную залу, откуда доносились приглушенные звуки. Там на диване сидел Николас. Он жевал кукурузные хлопья, запивал их содовой водой и смотрел по телевизору матч по регби, который транслировали из Австралии. Установленный Харкином комендантский час для посещения бальной залы был давно забыт. «Почему вы так поздно не спите?» спросил он, приглушая звук телевизора с помощью дистанционного пульта. Милли села на стул спиной к двери. Глаза у нее были красные и опухшие. Седые, короткостриженные волосы спутались, но Миле было все равно. Ее дом всегда был полон подростков, они приходили, уходили, оставались, ночевали, ели, смотрели телевизор, опустошали холодильник и всегда видели ее в этом красном спортивном костюме. По-другому она себе своей жизни не представляла. Миле была всех ней мамой. «Не спится», — ответила она. «А вы почему не в постели?» «Здесь трудно спать. Хотите хлопьев?» «Нет, спасибо». «Хоппи заезжал?» «Да». «Он мне кажется славным человеком». Милли помолчала и сказала. «Такой он и есть». Последовала более долгая пауза, во время которой каждый из двоих думал, что бы еще сказать. «Хотите посмотреть кино?» Наконец спросил Николас. «Нет. Можно мне кое о чем вас спросить?» Вид у нее был очень серьезный, и Николас выключил телевизор. Теперь в комнате горела лишь застенная абажуром настольная лампа. «Конечно, вы чем-то озабочены?» «Да, это юридический вопрос. Постараюсь ответить». «Хорошо». Она глубоко вздохнула и стиснула руки. «Что, если присяжный не может оставаться справедливым и беспристрастным? Что ему делать?» Николас посмотрел на стену, потом на потолок, отпил немного воды и медленно произнес. «Думаю, это зависит от причины, по которой это произошло». «Я вас не понимаю, Николас». «Он такой милый мальчик и к тому же умница». Ее младший сын мечтал стать юристом, и она поймала себя на мысли, что ей хотелось бы, чтобы он был таким же толковым, как Николас. «Для того, чтобы вам проще было понять, давайте сделаем гипотетическое предположение», — сказал он. «Допустим, это присяжный вы. Хорошо? Хорошо. Значит, уже после того, как начался процесс, произошло нечто, что лишило вас возможности оставаться справедливой и беспристрастной?» Да. С трудом выговорила она. Он задумался, потом сказал. «Думаю, все зависит от того, было ли это нечто, услышанное в суде или нечто, случившееся за пределами суда. Предполагается, что как присяжные мы, по мере приближения процесса к завершению, должны становиться пристрастными. Именно так мы приходим к решению о том или ином вердикте. В этом нет ничего страшного. Это часть процесса выработки решения». Она потерла глаза и нерешительно спросила. «А если это не то? Если это нечто, случившееся вне суда?» Он изобразил крайнее удивление. «Ну и ну! Это гораздо серьезнее. Насколько?» Для драматического эффекта Николас встал, взял стул, пододвинул его к стулу, на котором сидела Милли, так, что их ноги почти соприкасались. «Что случилось, Милли?» — участливо спросил он. «Мне нужна помощь, а обратиться не к кому. Я сижу в этом ужасном месте, как в западне. Отрезанная от семьи, от друзей, и некуда бежать. Вы можете мне помочь, Николас? Попытаюсь». Ее глаза вот уже в который раз за этот вечер наполнились слезами. «Вы такой милый молодой человек. Вы знаете законы, а это дело юридическое. И я больше ни с кем не могу о нем поговорить». Она уже открыто плакала, и он, взяв со стола салфетку, подал ей. Она рассказала ему все. Ни с того ни сего, проснувшись в 2 часа ночи, Лудел предприняла инспекционный рейд по коридору в хлопковом домашнем халате. В бальной зале телевизор не работал, но она нашла там Николаса и Милли, увлеченных разговором. Между ними стоял пакет с кукурузными хлопьями. Николас очень вежливо объяснил Лу, что им не спится, и они болтают о семьях, все в порядке. Качая головой, Лудел удалилась. Выслушав рассказ Милли, Николас сразу заподозрил подвох но ничего не сказал. Когда она перестала плакать, он вытянул из нее все детали и кое-что взял на заметку. Она пообещала ему ничего не предпринимать, пока он не встретится с ней вновь, после чего они пожелали друг другу спокойной ночи. Николас пошел к себе в комнату, набрал номер Марли и, услышав ее сонное «Алло», тут же повесил трубку. Подождав две минуты, он набрал номер снова. «Шесть гудков», и он опять повесил трубку. Еще через две минуты он набрал номер ее тайного сотового телефона. Она говорила с ним, спрятавшись в платяном шкафу. Николас изложил историю Хоппи, и со сном было покончено. Предстояла работа, и немедленно. Они решили начать с выяснения, кто такие Ничман, Нейпайер и Кристану.